Мая начала с вопроса, который напрашивался сам собой. Откуда вы знаете мою сестру? Улыбка кури немедленно угасла, сменившись искренней печалью. И Мая поняла почему. Она сказала, знаете, употребила настоящее время. Кури Родзинский действительно знал Клер. Ее судьба, Мая видел это, ему не безразлично. Кури устремил взгляд прямо перед собой. «Давайте немножко прокатимся», — предложил он. «Я предпочла бы, чтобы вы просто ответили на вопрос». «Я не могу стоять тут. Это привлекает внимание. И они тоже этого не потерпят». «Они?» Кури ничего не ответил. Он отвез ее обратно на парковку кожи и кружева и остановился на том же самом месте. Следом за ними подъехали еще две машины. «Они что, все это время были где-то рядом с ними?» «А ведь, похоже, были». На служебном входе стоял кодовый замок. Кори ввел код. Майя на всякий случай запомнила комбинацию цифр. «Не трудитесь зря», — посоветовал он. «Кто-то все равно должен открыть вам». «Нужно не только ввести код, но еще и пройти проверку?» «Совершенно верно». «Мне кажется, это перестраховка или паранойя. Еще бы». В комнате было темно и пахло грязными носками. Они двинулись через клуб. Из динамиков гремела песня, из диснеевского мультика про Аладдина. На сцене извивалась стриптизерша в костюме принцессы Жасмин. Мая нахмурилась. Похоже, не только в детском саду любят переодеваться принцессами. Кури провел ее за кулисы в уединенную маленькую комнатку. Она была отделана в зелено-золотистых тонах и выглядела так, будто дизайнер вдохновлялся формой какой-нибудь чирлидерши со Среднего Запада. «Вы в курсе, что я уже здесь побывала?» — констатировала Мая, «И что я говорила с Лулу?» «Да». «Она сложила два и два». «Значит, вы, скорее всего, видели, как я уходила?» «Как подошла к вашей машине?» «Значит, вы были в курсе, что я за вами слежу?» Он ничего не ответил. «А те две машины, которые въехали на парковку, сразу следом за нами?» «Они с вами?» и «Это перестраховка Мая. «Паранойя. Присядьте». «Сюда?» — нахмурилась Мая. «Здесь вообще когда-нибудь обивку чистят?» «Чистят, и достаточно часто. Садитесь». Оба опустились в кресло. «Мне необходимо, чтобы вы поняли, чем я занимаюсь», — начал Кури. «Я понимаю, чем вы занимаетесь». «В самом деле, вы считаете, что секреты зло, поэтому раскрываете их, и к черту последствия». Это на самом деле не так уж и далеко от истины. Давайте не будем вдаваться в объяснение. Откуда вы знаете мою сестру? Она сама связалась со мной, — ответил Кори. Когда? Я не радикал, — заколебался он, — и не анархист. Моя деятельность не имеет с этим ничего общего. Майя был ровным счетом наплевать, в чем заключается его деятельность. Она хотела знать про Кляр и зачем он преследовал ее саму. Но ей не хотелось без нужды настраивать Кори против себя, чтобы он потом пожалел о своей откровенности. Поэтому вслух она ничего не сказала. Вы правы насчет секретов. Я начинал как хакер. Взламал разные сайты развлечения ради. Потом перешел к крупным компаниям и правительственным сайтам. Тогда это было для меня чем-то вроде игры. Но потом я начал видеть все эти секреты. Я стал видеть как власть и обижают маленького человека. Но вам, наверное, неинтересно слушать все эти разглагольствования?» Спохватился Кори. «Не очень. В общем, если коротко, мы больше практически не занимаемся взломом. Мы предоставляем свободу всем желающим говорить правду. Вот и все. Потому что люди не в состоянии контролировать себя, когда речь идет о власти и о деньгах. Такова уж человеческая природа». Мы все склонны искажать правду так, чтобы она не противоречила нашим личным интересам. И те, кто работает на табачной компании, вовсе не такие уж беспринципные плохие люди. Они просто не в состоянии заставить себя поступать правильно, поскольку это не в их личных интересах. Мы все прекрасно умеем себя оправдывать. Вот тебе и коротко. В комнатку вошла официантка в топике, который с успехом можно было использовать в качестве повязки на голову. Будете что-нибудь пить? осведомилась она. Мая. Мне ничего не нужно, а мне содовую с лимоном, пожалуйста. Официантка вышла, Кури повернулся к Мае. Люди считают, что моя цель ослабить правительство и корпорации. На самом деле, я хочу совершенно противоположного. Я хочу укрепить их, заставить делать то, что правильно поступать по справедливости. Если правительство или корпорация построены на лжи, нужно с этим бороться. Так что не должно быть никаких секретов. Нигде. Если миллиардер платит правительственному чиновнику, чтобы получить право на разработку нефтяного месторождения, народ должен об этом знать. В вашем случае, если правительство во время войны убивает мирное население, это не то, что мы делали... «Знаю, знаю. Сопутствующие потери. отлично обтекаемый термин, правда?» «Во что бы вы ни верили, случайно ли это произошло, или намеренно, мы, народ, должны об этом знать. Возможно, это не изменит нашего желания продолжать войну, но мы должны знать. Бизнесмены лгут и жульничают, спортсмены лгут и жульничают, правительство лгут и жульничают. Мы лишь пожимаем плечами». Но представьте себе мир, в котором такого не происходило бы. Мир, в котором была бы полная политическая прозрачность вместо несправедливой власти. Мир, в котором нет ни злоупотреблений, ни секретов. «А единороги с эльфами в этом вашем мире не водятся?» — поинтересовалась Майя. «Вы считаете меня наивным?» — улыбнулся он. «Кори, можно мне называть вас по имени?» — «Пожалуйста». «Откуда вы знаете мою сестру?» «Я же вам сказал, она сама со мной связалась». «Когда?» «За несколько месяцев до своей гибели. Она прислала сообщение на мой сайт. В конце концов, оно дошло до меня. И что там было написано?» «В ее сообщении она хотела со мной поговорить». «О чем?» «А вы сами-то как думаете, Мая? «О вас?» Вернулась официантка. «Две содовых с лимоном». Она дружески подмигнула Майе. «Я знаю, что ты ничего не заказывал, дорогуша, но тебя может одолеть жажда». Она поставила перед ними стаканы и, широко улыбнувшись, удалилась. «Надеюсь, вы не хотите сказать, что это Клер слила вам ту видеозапись из вертолета?» «Нет». «Потому что у нее никаким образом не могло оказаться к ней доступа?» «Нет, Майя, я не это пытаюсь вам сказать». Она связалась со мной после того, как я выложил ваше видео в интернете. Это казалось более логичным, но не отвечала ни на какие вопросы. И что она сказала? Поэтому я и пытаюсь объяснить вам нашу философию про разоблачение, про прозрачность и свободу. Я что-то не очень понимаю. Клер связалась со мной, потому что боялась, что я выложу звуковую дорожку от вашей видеозаписи.